Глава 43. Не успели Калина Калиныч и Бульбуль -Буль скрыться из вида, как змей Горыныч тут же отполз в сторону, завалился за ракитов куст и моментально захрапел на всю округу. Шустрик, который и минуты не мог посидеть спокойно, не стал следовать его примеру, а, взяв поудобнее в руки корчашку, отправился за свежей водой к плакучим ивам. «Искупаюсь заодно», — думал он, бодро шагая знакомым маршрутом, — «жарище-то нынче какая!» Придя на речку, Шустрик удивился было, не найдя там знаменитой на всю чащу ивы Плаксы, но, вспомнив, где он находится, весело улыбнулся и, поставив глиняную посудину на берег, быстро разделся и прыгнул в воду. Несколько брызг, полетевших от него во все стороны, упали на тонкий ивовый прутик, который тут же запищал истошным голоском. «Ня-ня, ня-ня, дядя Кака, ля-ля Кака, ля-ля-нака!» Шустрик удивленно оглянулся и, наконец, увидел знакомую Иву. «Это ты, Плакса?» — спросил он и подплыл поближе к ревущему росточку. «Кто тебя обидел?» Но тоненький прутик только пропищал в ответ свое любимое «Ня-ня, ниня и Шустрик больше от него ничего не добился. «Плакса она и есть плакса», — сказал он обиженно. «С ней по-доброму разговаривают, а она как девчонка ревет». «Плакса, плакса!» — закричали радостно жучки-плавунцы, разбегаясь во все стороны по реке и сообщая всем имя новорожденной. «Пришлый мальчишка дал нашей ревушке звонкое имя». «А мы хотели назвать ее Матильдой», — проворчали сердито-грустные Ивы, родители Плаксы, или, на худой конец, Розалиндой. «Плакса тоже неплохо», — успокоила их соседка, старая озорница. «Хватит нам плодить иностранщину», — и она послала знакомого рака, клешню попятного, оповестить о новом имени юной ивушки все подводное население. «Опять в крестное попал, ну дела», — подумал Шустрик, и, поплавав еще немного, вылез на берег. Минут пять посидел он, обсыхая на большом валуне, с любопытством поглядывая на знакомую и вместе с тем незнакомую местность, а потом, набрав полную корчашку свежей воды, отправился обратно к змею Горынычу. Горыныч, как и прежде, спал за ракитовым кустом, наслаждаясь тишиной и прохладой. Ему снились прекрасные сны, правой голове припомнилось вдруг далекое детство, среднее веселое и озорное отрочество, а левой — буйное, полное приключений и странствий юность. Когда шустрик подошел к спящему змею, левой голове Горыныча как раз привиделось давнее кругосветное путешествие. Запах воды из корчашки напомнил вдруг запах океана, и левая голова даже вздохнула во сне, догадываясь смутно, что это не явь, а только сон. Мелькали отрывисто в памяти белоснежные облака, лазурный простор бездонного неба, бирюзовая гладь морей и еще острова, то скалистые и неприступные, то поросшие диковинными деревьями и кустарниками с желтыми песчаными берегами и редкие корабли, под разноцветными парусами с загорелыми матросами на палубах. И вдруг левая голова Горыныча испуганно всхрапнула и открыла глаза. Посмотрела, ошалела на Шустрика и вновь смежила очи. «Что с тобой, Горынушка? сондурной дурной привиделся?» — спросил, сочувствуя лишь Но левая голова только еще сильнее зажмурилась и не проронила ни слова. Наконец она все-таки отомкнула свой взор, и, не обращая внимания на Шустрика, торопливо и взволнованно начала будить другие головы. «Эй, Сони, хватит дремать! Мне нужно сказать вам что-то важное и любопытное!» «А? В чем дело?» Калиноч вернулся?» Начали пробуждаться правая и средняя головы. «Нет, еще не вернулся», — ответила левая голова. «Но зато я видела такой сон! Вы ахнете!» «Мы не хуже сны видели!» «Однако не ахаем», — заметила правая голова. А средняя полюбопытствовала. «Ну, что же ты такое особенное видела? Говори, коли нас разбудила». «А то и видала, как мы пятьсот лет тому назад вокруг шара земного летали. Помните?» «Помним», — подтвердили другие головы. «Ну и что?» «А то», — ехидно улыбнулась левая голова. «Как летали, помните? А что, видали, забыли?» «Да ничего мы не забыли», — рассердилась правая и средняя головы. «А как мы корабли в море-океане повстречали, и как с одного из них нам кто-то кричал, помните?» Головы задумались. «Кажется, помним!» «Кажется!» — передразнила их левая голова. «Точно кричали!» «Горыныч! Горыныч! Это мы!» «Маришка с уморушкой!» и «Иван Иваныч!» Шустрик и две головы змея Горыныча, как и было предсказано, дружно ахнули. «Где? Где это было?» Левая голова напрягла свою чудную память и вспомнила «В Атлантическом океане, недалеко от каких-то островов». «Ну да», — вспомнила и средняя голова, «в пятнадцати минутах лету от берегов Америки». Шустрик, не в силах сдерживать свою радость, обнял поочередно все головы змея Горыныча и крепко их расцеловал. «Теперь-то мы знаем, где их искать», — весело сказал он, пускаясь в пляс перед Горынычем. «Деда Калина их в раз сыщет. Дай только ему до Америки добраться». «Надо еще палочку волшебную сыскать», — остудил его мудрый змей. «В Америку слетать дело нехитрое. Туда и я слетать могу. А вот как в века другие забраться?» Но Шустрик только махнул рукой на его слова. «Он-то знал, что волшебная палочка целая и невредима, и что ее сейчас непременно принесут». И он оказался прав. Вскоре на поляне появились сияющие от радости Калина Калиныч и Бульбульчик. В руках у старого лешего была заветная палочка.